Достаточно для сценария фильма. Для справки. Зедорс никогда не употребляли пейот в пустыне. Пейот – туземное название североамериканского кактуса рода Лофофора и приготовляемого из него напитка. Известен прежде всего благодаря веществу мескалин, содержащемуся в мякоти стеблей. В пустыне. Этого просто не было. По факту, вчетвером мы никогда не употребляли галлюциногены. Сам я пробовал пи лишь однажды, после смерти Джима, на ранчо Полла Ферраре в Нью-Мексико. При Джиме и Джонни я принимал кислоту многократно, но всегда по отдельности, а когда мы познакомились с Рэем, он был в завязке. И тем не менее многие верят, что у нас состоялся целый наркотрип по пустыне, где мы вместе пробовали пи -йод. Когда в «Гриффинах» или «Мире Уэйна 2» «Мир Уэйна 2» – комедия Стивена Серджика, сюжет которой основан на пародировании известных фильмов «Тельма и Луиза», «После его мечты», Задорс и других. Или где-то еще хотят сделать пародию, всегда показывают галлюцинирующих нас в долине смерти. Люди не понимают, что это не мы. Это скорее вольная интерпретация какого-то фильма, основанного на наших жизнях. Оливер Стоун поставил сцену, в которой мы употребляем пиёт, для своего фильма 1991 года Задорс. Красиво снятая и смонтированная сцена. Наверное, поэтому она всем запомнилась. Она должна была проиллюстрировать вдохновение Джима для идиповой части Энд». Думаю, группа, блуждающая по девственным песчаным дюнам на закате, выглядит куда более живописно и кинематографично нежели пьяное бормотание Джима, валяющегося на полу лицом вниз, в номере какого-то мотеля. Также для справки. Джим никогда не кричал толпе, собравшийся на Сансет Стрип, что он царь ящериц, стоя на крыше автомобиля около бара виски. И он никогда не ходил и не читал свои стихи вслух, как какой-то засранец. Я ни разу не слышал, чтобы Джим шутил, как запер Пэм в шкафу который сам же и поджег. Этому вообще нет ни единого подтверждения. Джим не швырял телевизор по комнате в эпоху The Soft Parade, потому что якобы разозлился из-за рекламы. Несколько лет назад, когда мы записывали наш дебютный альбом, он случайно сбил телевизор с маленького стула, потому что танцевал, закинувшись кислотой. Но телевизор Брюса Ботника все еще работает. Я почти никогда не видел, чтобы Джим тусовался, с Патрицией Кеннелли. И если он действительно женился на ней в рамках какого-то викканского кровавого ритуала, то во всяком случае не говорил об этом ни слова никому из всех, кого я знаю. Джим и Лин однажды пошли на какой-то спиритический сеанс с Элисом Купером и ушли довольно рано. Джим посчитал, что это глупо. Парень, всегда высмеивающий астрологию, духовность и трансцендентальную медитацию, Вряд ли он мог воспринимать векканскую свадьбу всерьез. Дня благодарения, на который Джим и Пэм явились со своими любовниками и на котором разгорелась ссора, не было. Они вообще при нас почти никогда не ссорились. Однажды мы действительно отмечали День Благодарения вместе, в их доме. Но никто не кидался ножами и не втаптывал жареную утку в землю. Это был теплый, приятный вечер. Кажется, я наконец понял. В кино нельзя показывать реальность, она слишком скучна. Приходится накручивать драму, сталкивать персонажей лбами, умещать годы в часах и смешивать вымысел с реальностью, не теряя убедительность. И даже несмотря на то, что зрители понимают, как это на самом деле работает, создатели фильма ведут себя так, словно стали очевидцами истины. Однажды ко мне домой заявился Джон Траволта, разодетый как Джим кожаные штаны и все такое. В ранних 80-х Рэй и Дэнни Шугерман, один из соавторов биографии «The Doors», «Никто из нас не выйдет отсюда живым», носились с ним по всему городу, пытаясь устроить съемки фильма про группу. Джон — милый парень, и было здорово знать, что он так сильно хочет заполучить эту роль. Но я сомневался, что парень из лихорадки субботнего вечера сможет вжиться в шкуру Джима Моррисона. Рэй и Дэнни потратили годы в переговорах с кинопроизводственными компаниями и спонсорами, но им стабильно не везло. Пока Джордж Пейдж, продюсер коллекции наших видео Дэнсон Fire, The Doors, Dance on Fire. Документальный фильм 1985 года, снятый Рэем Манзареком. Включает концертные кадры, выступления на телевидении, проморолики и прочие видеоматериалы с участием The Doors. «Наконец, не собрал нас в одном кабинете с серьезными инвесторами». Показалось, что проект, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Во время встречи благодаря комбинации смертной скуки героина я задремал и оживился лишь в конце, когда Рэй с гордостью провозгласил. «О, и, кстати, я собираюсь режиссировать съемки!» Повисла тишина. Больше мы ничего не слышали об этих инвесторах. Оливер Стоун был фанатом Задорса еще со времен участия в войне во Вьетнаме. К тому же всем нам нравился его фильм «Взвод», получивший Оскар в номинации «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Я всегда относился к идее фильма о группе несколько скептично, но когда к проекту подключились крупные студии, Оливер подписал контракт на должность режиссера, заинтересовался. Я, Рэй, и Джон индивидуально встречались с Оливером. Он был возбужден и переполнен всевозможными амбициозными идеями, которые озвучивал со скоростью мили в минуту. И это именно то, чего мы ждали от серьезного режиссера фильма. «Моя встреча с Оливером прошла хорошо. Их встреча с Джоном прошла хорошо. Однако Рэй, судя по всему, задетый тем, что так и не стал режиссером этого проекта, изрядно выпил перед встречей и, как к нам сообщили, договорился до скандала». Два твердолобых мечтателя с раздутым эго. Неудивительно, что они не нашли общий язык. После этого Рэй отказался от участия в фильме. На что Оливер ответил, что участие Рэя теперь крайне нежелательно. Пожалуй, единственное, в чем они были солидарны. Тонны имен предлагались на роль Джима, и узнав, что роль получил Вэлл Килмер, я несколько удивился. Я как раз был в офисе Оливера, когда Вэлл пришел представиться. Я не знал, что он за актер, но знал, что он совершенно не похож на Джима Моррисона. Однако, когда он показал мне видео, на котором исполняет наши песни, я сразу все понял. У него был не только голос, ему удалось перенять какие-то манеры, неуловимые импульсы Джима настолько точно, что это показалось мне даже несколько жутким. В итоге он обеспечил вокал примерно для 90% всех концертных и студийных сцен фильма вместо того, чтобы шевелить губами под вокал Джима. Пару раз я даже принял его вокал за вокал Джима. На съемочной площадке нам приходилось называть его Джимом. Он оставался в образе, даже когда камеры не работали. Пару раз во время съемок концертных сцен, после слов «снято» мы встречались взглядами, и на долю секунды меня играл Фрэнк Уэйли. Мне понравилась его игра в предыдущем фильме Оливера, "Рожденный 4 июля. Но сложно сказать, насколько точно он изобразил меня на экране. Понятия не имею, как выгляжу со стороны, каким кажусь другим людям. Но он классный парень и очень хотел узнать больше о моей гитарной технике. Я дал ему кучу уроков, и он довольно хорошо изобразил мой стиль. Роль Джона исполнял Кевин Дилан. А мой друг Брюс Гэри из группы Зэк тренировал его, учил играть на барабанах. Джон тоже дал Кевину несколько советов. На мой взгляд, ему не хватало вовлечения. Возможно, даже стоило прибегнуть к услугам дублера. Потрясающую технику Джона довольно сложно воспроизвести. Но я, судя по всему, единственный, кого волновали такие мелочи. Персонаж Кайла Маклахлена мало походил на Рэя. Но лишь по той причине, что настоящий Рэй отказался от встречи с Кайлом. Мег Райан, прекрасно уловившая милую и глупую часть характера Пэм, не смогла передать ее проницательную и целеустремленную сторону. Частично из-за того, что Пэм не была рядом, чтобы поговорить с Мэг. Но по большей части проблема была в том, как персонаж прописан. В фильме Джим показан тем еще бабником. Пэм изобразили примерно такой же, если даже не большей любительницей мужчин. Вопросов к актерам у меня нет, может, только к сценарию. Фильм не показал ни отношения внутри группы, ни процесс написания песен. По сценарию Рей выступал для Джима ширмой, но совершенно не учтено, что он заботился о Джиме скорее поэтически. Джона показали мелочным нытиком, а не предприимчивым парнем. «Мне тоже досталась амплуа Анытика, которая отказывается принимать кислоту с Джимом, хотя в реальности меня не приходилось долго уговаривать. В сцене пустыни мой персонаж говорит, что боится своего отца, а Джим предлагает убить его». Мой отец очень расстроился, увидев это. Пришлось долго объяснять, что это просто-напросто выдумки Оливера, а не реальная цитата. Но самую большую медвежью услугу этот сценарий оказал Джиму. Его персонаж производит впечатление претенциозного, омерзительного, тупого пьяницы, который относится ко всем как к дерьму. Я не настаиваю на том, что временами он не был невыносим или что не был алкоголиком. Но он не носил с собой бутылку Джека Дэниэлса и не кричал о смерти 24 на 7. Джим был веселым, застенчивым. Выходя за рамки, он все понимал, и ему всегда было искренне жаль. Джим умел заставлять всех людей вокруг чувствовать, что он их лучший друг. Конечно, я не профи и понятия не имею, как показать все это на экране. Возможно, это действительно слишком сложно. Но этот фильм, несмотря на внимание, которое снова к нам привлек, в то же время отвернул от нас многих потенциальных слушателей, которым Джим показался глупым, вечно пьяным хамом. Но я знал, во что мы ввязываемся. Как только Голливуд завладеет нашей историей, Она перестанет быть нашей, поэтому я попытался просто плыть по течению. Несмотря на то, что у меня есть вопросы к результату, мне нравилось находиться на съемках, наблюдать фактический производственный процесс. Вы можете увидеть мое секундное камео, только не моргайте, а то все пропустите. Я прохожу мимо группы за кулисами клуба «Лондон Фок», у которого не было закулисья, пока ее участники разговаривают с безымянным менеджером, которого даже не существовало, и его ассистентом, которого играет Пол Ротшильд. У Джона также есть эпизодическая роль инженера студии, записывающего стихи Джима. И ему даже удалось договориться на эпизод с текстом, в то время он пытался начать актерскую карьеру. «Я выступал в качестве консультанта, так что меня привлекали в основном для правильной постановки концертных сцен. У Оливера было свое, особое видение». Но он тем не менее прислушивался ко мне. Так что он и его команда проделали похвальную работу по воссозданию концертов в Виски, а также шоу в Нью-Хейвене и Майами. Но опять же, сила кино может запутать ваш разум. В течение многих лет я думал, что Патриция Кеннелли была за кулисами с Джимом в Нью-Хейвене, так показали в фильме. Но ведь они встречались гораздо позже. Еще в течение многих лет я думал, что мы сыграли всего пару песен в Майами, прежде чем обвалилась сцена, ведь в фильме все именно так. Но позже услышал запись настоящего концерта и лишь тогда понял, что мы сыграли почти полный сет. Вот еще несколько моментов, в которых точность была в низком приоритете. В 1968 году мы не отыграли ни одного шоу в Сан-Франциско, не говоря уже о ночном шоу под открытым небом, где обнаженная толпа танцевала вокруг костра. Все наши концерты на открытом воздухе в Северной Калифорнии проходили днем. И костров на концертах я тоже не припоминаю. Оливер решил, что на наших выступлениях все обязательно должны танцевать голыми из-за одного лишь слуха, повлекшего за собой столько бед о том, что Джим показал всем член на концерте. Джим встретил Пэм не так, как показали в фильме. Никакого сталкинга по пути к ее дому на венецианских каналах. Однажды она просто пришла к нам в Лондон-Фок и жила она в округе Ориндж. Джим не заставлял меня принимать кислоту перед шоу в Майами. Я завязал с этим задолго до этого, и, насколько мне известно, Джим тоже не принимал кислоту в ту ночь. Джим физически не мог пойти на день рождения дочери Рэя. Дороти забеременела уже после смерти Джима. Скажу больше. У Рэя родился сын, а не дочь. Повторюсь, я понимаю, что это всего лишь фильм. Я смог просто принять его таким, какой он есть. Но вот Рэй воспринимал любую неточность как личное оскорбление и говорил всем, что фильм ужасен и не имеет ничего общего с реальностью. По иронии судьбы, через несколько лет Рэй опубликовал мемуары, в которых уж очень вольно трактовал факты и чрезмерно драматизировал почти каждый пассаж. Он жестко бранил Оливера Стоуна за ужасное искажение истории зедорс а сам совершил тот же грех на соседних страницах. Может, из него бы и вышел неплохой режиссер. Оливер не рассказал историю группы Задорс. Он рассказал оригинальную историю, основанную на его восприятии того, чем мы ему казались. Возможно, он переборщил с драмой, но в конце концов его основной задачей было недокументирование фактов а развлечения зрителя. В общем, если отбросить предубеждение, перестать придавать важность исторической достоверности художественного фильма и судить эту картину как рок-н-ролльное кино, то это крутой фильм. Насколько я понимаю, Вэл Килмер завоевал Оскар за потрясающее воплощение Джима. Концертные сцены сняты великолепно. Это фильм эпического масштаба с захватывающими эффектами. В нем есть секс, Наркотики, поэзия, смерть и довольно приличный саундтрек. Могло быть и хуже. Он мог оказаться скучным. Проблема в том, что историю и память легко исказить. Мы все воспринимаем одни и те же события по-разному. И по-своему раскрашиваем недостающие детали прошлого. На нас влияет то, что мы видим на странице или на экране, даже если это противоречит нашему восприятию. Я до сих пор не могу смириться с тем, как сильно Рэй преувеличивает некоторые факты в автобиографии. Автобиография Джона более достоверна, но и в ней есть некоторые неточности и слишком вольная интерпретация. Сторонние писатели, музыкальные журналисты, бывшие друзья и подружки Джима и даже друзья его бывших друзей и подружек опубликовали собственные рассказы с их видением ситуации. Фильм Оливера Стоуна, вызывает смех, если смотреть на него, как на исторический артефакт. Но, тем не менее, некоторые его моменты попали в официальной записи. Даже в документальных фильмах о Doors, некоторые важные факты ошибочны или слишком много времени уделено тривиальным вещам. Как я уже говорил, Джим любил развлекаться, играя с прессой. Иногда и я делал то же самое так что вам не составит труда найти интервью, в которых участники The Doors противоречат друг другу или самим себе. Спросите двух фанатов, которые стояли рядом на одном и том же концерте The Doors. У них будут совершенно разные интерпретации всего, что они увидели. Все точки зрения одновременно верны и ложны. Я изо всех сил старался рассказать все эти истории как можно точнее. Я многократно проверял себя, Советовался с другими и приложил много умственных усилий, чтобы распутать свою и чужую, навязанную мне, реальности. Но моя память уязвима, она устроена так же, как и у всех остальных. У меня есть свои предубеждения и взгляды. Мой мозг стар и продолжает стареть. И он подвержен влиянию чужих рассказов о моей жизни в СМИ. Не говоря уже о том, что большая часть того, что я описываю, произошла, когда мое поколение дрейфовало в тумане травы, таблеток и кислоты, и мы не беспокоились о том, чтобы делать заметки, а уж тем более снимать все на телефоны. Единственной правильной, окончательной версии истории Задорс не существует, и она никогда не появится. Уильям Блейк и Олдас Хаксли предупреждали нас об этом с самого начала. Даже если вам каким-то образом удастся избавиться от всех драматизаций, неверных воспоминаний, легенд и лжи и очистить двери восприятия, история нашей группы все равно останется такой, какая она есть, безграничной.